Интересные факты о кариесе. Интересно, что насадка на головке зубной щетки создает микровлажность и увеличивает рост бактерий. Зубы нужно чистить на расстоянии не менее двух метров от туалета. Бактерии могут переноситься на несколько метров по воздуху. Люди, которые любят газированные напитки, на 62% больше подвержены кариесу. Первая зубная щетка была изготовлена в Китае в 1498 году. Для ее щетинок использовали волоски животных. В 1938 году была сделана первая коммерческая зубная щетка. Зубные пасты с надписью «Floridated» могут привести к проблемам со здоровьем из-за токсичности, содержащегося в них фторида. После болезни необходимо менять зубную щетку из-за заражения ее бактериями, что может привести к переинфекции. У новорожденных младенцев нет бактерий кариеса. Они передаются матерью во время поцелуев или разговора. Разрушение зубов остается самой распространенной хронической болезнью среди детей в возрасте от 5 до 17 лет. Интересный факт. К шестидесяти годам около тридцати процентов людей теряют большинство зубов.